Глава девятая. Ментальный токсин. Рассказ Мута. Спустившись по широкой полуразбитой лестнице, Мут попал в большое захламленное помещение. Старые матрасы вдоль стен, поломанные ящики, штукатурка. Даже пионер с горном в руках. Некий приколист с остальными нервами притащил сюда с улицы алебастровое изваяние. Бесо с бочкой уже вовсю расчищали пространство бомбоубежища, поднимая с пола тяжелые шкафы. «Ох и напугал меня этот товарищ!» — обиженно пробосил сталкер, глядя на белесого болвана. «Захожу за угол, темнотища, хоть глаз коли а в свете фонаря белая рожа. Думал, ежика рожу. Все, труба спустились в логово, полное изломов. За секунду вся жизнь в голове пролетела». От горшка с ромашками до прихода в зону. Пока парни из хихикали над бочкой, Бесо обратился к бойцам долго. Надо бы проверить открытые помещения бункера на предмет аномалии всякой живности, определить место под туалет. Да и разобрать пространство не помешает. Хотелось бы разместиться в одном зале. Так безопаснее. «Там слева глухая дверь в боковые галереи», отозвался фанат, со следами электрогазосварки. «Наверное, лютые твари за ней засели, раз кто-то так расстарался. Еще есть люк на нижней уровне, на нем приличные засовы, выдержат, если что. Пойдем глянем еще разок, и, может, найдем распределительный щиток, поколдуем над цветом резюмировал недоверчивый Бесо, и они с фанатом ушли, гулко стуча подошвами по кафелю. Бочка тем временем поднялся наверх и позвал остальных членов группы. «Люди добрые, милости прошу к нашему шалашу. Спускайтесь скорее. Сейчас жахнет так, что Вася не карабкайся. Фил ваш, живой или доходит?» «I'm fine», — слабым голосом заверил его павший воин на чистейшем английском. «Fine, говоришь? Ну, very good», — показал бочка мясистый большой палец Филу, а сам повернулся к Элли и вполголоса спросил. «А он того, что ли, не совсем чешский чех? Он есть американец, но живет в Чехии», — нараспев ответила посвежевшая радостная Элли. «Как это по-русски? По обмену в наш институт». «Ясненько. Идейный противник, значит», — неуклюже пошутил Бочка. «Нет, Фил друг», — встрепенула Элли. «Он добрый, честный и...» — она покраснела. «Отстань от девушки!» Аккуратно вмешался в беседу Муд. «Давайте, спускайте Фила. Ребята ему соорудили насест в углу. Пусть отдохнет, отойдет немного. Фунтик, переведи ему!» Обратился сталкер к украинскому ботанику. «Да чая покрепче, бедолаги, налей. Не жалей сахара, сейчас сосуды расширятся и полегчает Ученые спустились вниз по крутой лестнице и зашли в уже гораздо более опрятное, освещенное керосинками помещение. Усадили Фила на доски, прикрытые ветхим тряпьем, и он с облегчением привалился щекой к холодной, крашеной стенке. «Гуд!» — чуть слышно выдохнул он. Элли села рядом и налила ему напитка из своего термоса. «Как ты?» — спросила она по-чешски. Фил ответил ей, и завязалась тихая беседа. «Воркуют, голуби!» — осклабился Фунтик. «Какая красивая пара бы сложилась!» Заметив, как мут нахмурился, ботаник не упустил возможности его подначить. «Смотрю, ты на элли глаз положил? Без шансов. Она девчонка с запросами, ей и сталкерюги даром не нужны. Она интеллигентных любит. Таких, как Фил, интеллект и французский одеколон против грубой силы с ароматами спирта. Как думаешь, что победит? Если ты понимаешь, о чем я?» На этом месте Фунтик неприлично хохотнул и Мут подставил ему кулак под крючковатый нос. «Так, хорош в чужом исподнем копаться, как бабка», — скорчил он суровую рожу. «Бери коллег и дуйте в соседнюю галерею к Бесо. Вован тебя проводит. Там они пытаются добыть электричество. В темном подвале сидеть вообще не айс. Вот и найдем применение вашим светлым головам». Фунтик перевел коллегам на Мута. Они понимающе закивали» и в тот же миг грянула первая самая мощная волна выброса, застав группу врасплох даже в этом глубоком бункере. Земля затряслась и махом ушла из-под ног, взор заслонила багровая пелена, а давление зашкалило так, что, казалось, белки глаз вот-вот лопнут от пульсации и выльются на пол, пузырясь и шипя. Есть только боль и холод кафеля на щеке, и больше ничего вокруг. Кое-как отдышавшись, муд приподнялся с пола. Гул, нарастающий в сознании, усиливался с каждым вдохом. Казалось, череп вот-вот разорвет. «Так, ребята!» — сквозь слезы и кашель скомандовал он. «Все, кто еще стоит на ногах, быстро ложимся, как есть, и замираем. Первые минуты самые сложные, потом отпустит а -а -ай, голова!» Скорчился на грязном кафеле Фунтик. Кого-то в соседней галерее уже рвало. Элли, бледная и потерянная, привалилась к стене. Фил держался стоически, обнимая ее за плечи и прикрывая ей голову ладонью. «Не поможет, Ромео!» — не выдержал мут. Фил, слава богу, не знал русского. Еще секунд двадцать отупляющей боли. Далее пришел дикий озноб, тело трепало, как будто в горячке. Элли с Филом, как попугаи-неразлучники, прильнули друг к другу головами и зябко кутались в грязные одеяло У Фунтика из носа побежала струйка крови, а он испуганно ловил ее руками, будто не понимая, что происходит. В соседнем помещении послышались удары и звуки чьей-то борьбы, секунд тридцать возни, и все затихло. Первая волна миновала. В помещении вбежал разгоряченный Бесо. «Фанат поймал горячку, пришлось вырубить, бился башкой о стену, а так все в норме». Фунтик испуганно воскликнул, утирая нос рукавом. «Какой кошмар, да неужели такое возможно?» «Ты впервые переживаешь выброс в ненаучной станции?» — обратился к нему Бесо. Фунтик зябко передернул плечами. «Ага, так еще ни разу не накрывало, и тошнит. Зеленые вы совсем!» «Етиху мать, исследователи!» Смакуя каждый слог, почти издевательски проговорил Бесо, но рассмеялся, махнул рукой в сторону Фунтика и поманил к себе Мута. «Кажись, пронесло. Отойдем? У меня к тебе имеется конфиденциальная беседа». «Ну, пойдемте, товарищ командир». Мут аккуратно просочился в коридор и прикрыл тяжелую дверь поплотнее. «Как тебе Бочка и его братья?» Спросил обыкновенно громкий Бесо трагическим шепотом. Честно говоря, мутные чуваки. Поделился Мут своими опасениями с командиром. Петренко им доверяет. Рассказывал, как его ребята ходили с бочкой в долгие рейды. Сам он раньше состоял в долге, но вышел из группировки и пропал на пять лет. Говорил, что жил на большой земле. О зоне не помышлял, выгорел. А год назад вернулся обратно и стал устраивать сафари для богатых на кабанчиков там поохотиться, водки попить. «В общем, ты понимаешь», — подмигнул Бесо. «Так вот, впервые после долгой разлуки я увидел его накануне рейда, и он совсем не тот, что был раньше, но прям другая личность. Не могу отделаться от ощущения, что незнакомец напялил костюм с рожей бочки, но внутри не он, поручиться не могу». Мут напрягся. «Да ну, брось, Бесо, давай не будем бредить». «Пять лет — это долгий срок, много воды утекло. Да вы и раньше, как я понял, не были закадычными друзьями». «Но я его знал, хорошо», — вздохнул лидер группы. «А теперь кажется, что впервые в жизни вижу. Что-то тут нечисто. Нужно за ним присматривать, и за его ребятками тоже. Мы — люди подневольные. Петренко сказал идти с ними в рейд. Мы взяли под козырек. Но последним дураком буду, если сейчас расслаблюсь». Муд, даже с неким облегчением, пообещал Бесо приглядывать за бочкой и его людьми. На то мы сошлись. «Фанат с Вованом тоже в курсе, если что», — подытожил командир. «Они верные ребята. Ходили отмычками у каких-то придурков по зеленке. Я их заметил и позвал в свою группу. Считай, спас. Ребята мне, как младшие братья. И тебя вот в известность ставлю тоже. А это, кстати, знак доверия». Муд на автомате кивнул. Но мысль его уже бежала дальше, далеко за пределы этого бункера и данной беседы с бессо В тот самый день, когда он впервые увидел бочку, прямо перед уходом в рейд. Сталкеры стояли и перешептывались своей маленькой группой, а Мут невольно подслушал их беседу. Речь шла о редком артефакте под названием «туманность», способном менять лица людям на время. И та информация зацепила Мута, кольнула о чем он и вспомнил сейчас, решив незамедлительно поделиться информацией с Бессо. «О чем конкретно шла речь?» – ошарашенно спросил командир. «Они хотели найти в рейде этот арт, или обсуждали, что уже его нашли? Всегда думал, что это часть сталкерского фольклора, байка?» «Не могу знать», – развел руками Мут, – «но это многое объясняет. Арт существует в природе зоны, но он очень редок и токсичен». «А действие туманности строго временное, не более суток. Далее неделя на перезарядку. А мы уже несколько дней в рейде. Поэтому физически, с нажимом произнес сталкер, это определенно бочка. Но что-то нечисто в этой истории, аж лодыжка раненая зудит. А я ей всегда опасность чую». «Ну, как говорится, поживем-увидим», – протянул Бесо. «Ага, доживем-узнаем, выживем-учтем». Немного грустно рассмеялся Мут, окончив пословицу. По итогам первой волны было принято решение глубже в убежище не лезть. Неизвестно, какие твари заняли нижние галереи, но оттуда иногда доносились довольно пугающие звуки. Люки вниз кто-то плотно задраил, и мутантов можно было не опасаться. Бесос Вованом наглухо закрыли внутренние защитно-герметические ворота бункера, и отголоски выброса лишь изредка доходили до группы, ощущаясь как удары и покачивание земной тверди. У входа в достаточно сохранном виде висела схема бомбоубежища, несколько условных этажей, уходящих вглубь. Два запасных выхода на случай завала основного. «Да будет свет!» — сказал Сиван, вольный сталкер в новеньком натовском комбинезоне с сайгой на плече и зажег керосиновые светильники, расставленные по углам. Кто-то пережидал здесь выброс и оставил нам подарки. Но нечто, время, звери или стихия разбомбили это милое гнездовье, хорошо не затопило. Все же делали в Союзе, на века. Ребята нашли санитарно-бытовые отсеки. В принципе, канализация рабочая, но воды давно нет. Так что разместились с комфортом, по меркам зоны с королевским перебил его вбежавший в комнату высокий крупный долговец, по кличке Князь. «Научники все разместились?» — поинтересовался Мут. «Да, уже вовсю пшекают на своем», — улыбнулся парень. «Пытаются с проводником построить дальнейший маршрут, но после выброса в округе всегда полно зверья Я предложил им отправиться на сгоревший хутор, исследовать аномальное скопление жарок. Это недалеко и температуры такие, что никакие мутанты туда не сунутся». «К тому же жарко рождает мамины бусы, а у нас все шансы добраться до хутора первыми после выброса». Сиван в ответ на это лишь плотоядно сглотнул. «Э, нет, сталкер», — возразил князь, — «все найденные арты пойдут на исследование. Вы получаете лишь денежное довольствие, этот пункт вполне четко прописан в договоре». «Не расстраивай бродягу», — усмехнулся Муд. Парень уже нарисовал в своем сознании новый костюмчик типа экзоскелет, а без подпитки артами он будет полгода на него собирать. «Никаких исключений», — гнул свою линию долговец. «У нас приказ, у вас обязательства, будьте любезны их исполнить», — сказал князь как отрезал, и пулей вылетел из комнаты, дабы не продолжать беседу. «Будьте любезны! Тьфу, бюрократ чертов!» — передразнил его Сиван только о своем долге думает, а простым людям подзаработать дать. Так нетушки. Да что вы завелись, уже не на шутку напрягся муд. Бесо дерганный, вы с князем ругаетесь, хотя вчера на привале чуть ли не целовались в десны. Фанат крошит башку о стену. Это какой-то неправильный выброс. У меня в аптечке успокоительное есть. Вы, главное, алкоголя не пейте, и все будет путем. Да не, я уж лучше водочки. «Ты вон этому свои колеса подгони!» И сталкер неопределенно махнул рукой в сторону скрывшегося во тьме долговца. «Чертовщина какая-то!» мут сидел, погрузившись в раздумья, прокручивая раз за разом ситуации, происходящие в бункере. Разговор с Бесо, свою минутную злость на Фила, которому тоже вполне очевидно нравилась Элли. Вспомнил подчеркнуто позитивного фаната, попытавшегося сейчас проломить себе голову. Думал об интеллигентном фунтике, распускающем сплетни, как базарная баба. Это все неестественно, неверно. Можно, конечно, списать на нервное истощение, общую усталость, отголоски выброса. Да на что угодно, но истина опять где-то рядом. Словно неизвестные ментальные паразиты травят нас. «Подтачивают самую нашу основу. В группе раздрай и недоверие. Бесо гонит волну на бочку. Да я и сам ему не доверяю. А в зоне это табу, смерть. Уж не насаждает ли нам свои иллюзии какой-то мощный провожатый?» Попав в бункер, все мигом переругались, стали нервными и подозрительными. Из раздумий Мута вытащили Элли и Фил. «Мут, одолжишь анальгин? Профессору плохо». Она указала в дальний угол комнаты, где скрючившись сидел глава их научной группы. «Проф, потерпи минуту», — повысила она голос. Мужчина лишь болезненно сморщился в ответ. «Он говорит», — продолжила Элли, — «что голова разламывается и мерещится всякое. Его зовет высокий человек, просит открыть люк в нижней галерее, представляешь? Вот тут уж муд не на шутку напрягся». Сейчас вкалю профу седативное, пусть поспит, а сам поговорю с ребятами, нужно сходить вниз. Видать, тварь там завелась и явно крутит нам мозги. Возможно, контролер. хотя их вид не столь силен, чтобы доставать своих жертв сквозь железобетон, но перестраховаться стоило бы. Вколов профу успокоительное, мут отправился на поиски бесо, поделившись со с ним и выслушав бурю ругательств. Сталкер предложил ему организовать развед вылазку на нижний уровне, дабы задушить угрозу в зародыше. «Иначе не ровем час, мы все тут перебьем друг друга, и дело с концом». Бесо засомневался. Но князь с Вованом мута поддержали. В качестве добровольцев вызвались Бочка, его друг Туз и пара долговцев, Карась и Шустрый, а также их командир, Бесо. Остальных оставили на охрану ботаникам. Было принято решение часок отдохнуть и со свежими силами идти вниз, так как мута, сокрытая в недрах бункера, нечто подавляло в меньшей степени. Он следил за ситуацией и вовремя обращал внимание, если ребята заговаривались. В итоге сталкеров хватило минут на двадцать, действие ментального токсина лишь росло. Далее дело приняло совсем гнилой оборот, и Бесу приказал выдвигаться немедля. Как только люк вскрыли, Оттуда пахнуло болотной водой, гнилью и какой-то невероятно смрадной кислятиной, словно сыр бри смешали с ароматом армейской портянки. «Ну, с богом, убьем эту тварь!» — агрессивно напутствовал Бесо. И сталкеры по очереди, освещая путь фонарями, аккуратно спустились в опасный люк.